Глава девятая. Шел допрос свидетелей. Перед судейским столом стояла мать убитого. Сухопарая, в черном платочке на седеющих волосах. Она хотела казаться скорбной, но время от времени забывалась, и сухое, остроносое лицо ее выражало откровенную неприязнь и подозрительность. И отвечала она так, словно бы хотела сказать, «Знаю я вас, запугать меня хотите». Подозрительность, наверное, была у нее в характере. Кроме того, кто-то, скорее всего, подогревал в ней недоброе качество, внушая, что дело хотят замять, а убийцу выгородить. Больше всего вопросов матери убитого задавал один из заседателей тот, кто сидел справа от судьи, седоусый, с седыми висками, лобастый мужчина, рабочий мебельщик. У Андрея Верьяновича сложилось впечатление. Этот заседатель не убежден, что подсудимый приступил к пределам необходимой обороны. Вернее, он убежден в обратном. Судья непроницаем, глаза его под очками без оправы посверкивали остро, он внешне бесстрастен и не проявляет предпочтения, как это случается обвинителю перед защитником. Судья ни разу не прервал адвоката, и Андрей Аверьянович чувствовал, что он и дальше не будет мешать. «Не случалось вам слышать от сына фамилию Кушелевича?» спрашивает народный заседатель, пожилой, седоусый, с тяжелыми руками, которыми он время от времени трогает свои усы. «Может, и случалось», — отвечает мать убитого, «в поселке все знали Кушелевича». «И сын ваш его знал, и сын знал, и говорил о нем в вашем присутствии». Не помню. Откуда же вам известно, что он знал его? Кто же его в поселке не знал? Вам не было известно о том, что Кушелевича собирались отомстить за поимку браконьеров? Нет, не было известно. В поселке Желобном об этом говорили, не стесняясь. Не слышала. Какие у вас были отношения с сыном? Обыкновенные. Он рассказывал вам о своих жизненных планах? О том, что собирался делать в ближайшее время? Нет, не рассказывал. А значит, ничем с вами не делился, ни горем, ни радостью? А чего ему делиться? Так что же он, не разговаривал с вами? Почему не разговаривал? О чем же? Рубаху велит постирать, золотать что-то. Заседатель пожал плечами и сокрушенно сказал. У меня вопросов больше нет. Обвинитель поинтересовался, на какие средства жила мать убитого. Она ответила, что получала пенсию за мужа. Дочь присылала иногда. Сын работал? Работал. Где? Шофером в леспромхозе. Постоянно? Она сделала вид, что не поняла вопроса. В последнее время он работал в леспромхозе. Выяснилось, что уже около года Маргон в леспромхозе не работал. «Но каких же средств он жил?» – это спросил седоусый заседатель. «Кто ж его знает на какие?» – ответила мать Маргуна. «Я его не допрашивала». «Чем же он питался? Обедал где?» «Дома обедал. Где же еще?» «А деньги на харче давал?» «Давал, а как же? Кто же его даром кормить станет?» «Где же он брал деньги, если почти год не работал?» «Кто же его знает где? Про то он мне не докладывал». «Заседателю хочется сказать, ну и семейка». Но он только вздыхает. Андрей Аверьянович про себя улыбается. Если обвинитель хотел своими вопросами подвести дело к выводу, что смерть моргуна лишила престарелую мать-кормильца, то попытку его нельзя признать удачной. Судья поворачивает голову к защитнику. «У вас есть вопросы?» «Есть», — говорит Андрей Аверьянович. «Ваш сын был левша?» Мать-моргуна повернула к защитнику свое востроносое лицо, на котором отразилось удивление. Ответила не сразу, словно бы думала, как лучше ответить. «Ел левой рукой, это верно», — сказала она тихо, видимо, так и не решив, какой вред может произойти от этого признания. «А стрелял с какого плеча?» «Кто же его знает, с какого? При мне он не стрелял!» Тут уж она отвечала уверенно, как по заученному. «Скажите, кто вам писал письмо в газету?» Она опять замешкалась, но быстро справилась с замешательством. «Нашлись люди добрые, написали». «Кто именно? Вспомните?» Она поглядела на судью, словно бы еще у него поддержки но тот смотрел на свидетельницу сквозь стекла очков строго и не собирался вручать ее. Узгин Павел писал, опустив голову, произнесла свидетельница. Выслушав ответ, Андрей Абирьянович сказал, «У меня вопросов больше нет». В зал вошел Владимир Кисян, крепкий, очень широкий в плечах юноша со смуглым лицом, с шапкой черных вьющихся волос на голове. Этот не отрицал, что ругал Кушелевича и произносил угрозу в его адрес. Делал это сгоряча, по глупости. Маргун говорил, что с Кушелевичем надо бы поговорить по душам. Что он имел в виду? Да ничего особенного. Попугать, наверное, хотел, а убивать его никто не собирался и не думал. Когда судья и заседатели прекратили вопросы, Кесян откровенно вздохнул с облегчением и подкладкой кепочки, которую мял в руках, вытерсал бапот. Но радость его оказалась преждевременной. «Вы давно знаете Моргуна?» спросил Андрей Аверьянович. «Давно вместе выросли. Он был левша?» «Да, левша». «И стрелял с левого плеча?» «И стрелял с левого». «У вас были с ним ссоры?» «Нет», — неуверенно ответил Кисян. «Как же нет, если Моргун вам даже зуб выбил в драке?» «Не выбивал он мне зуба», – горячо возразил Кисян. «Неправильно вам сказали. Пашке он зуб выбил. Это было. А мне только ухо поцарапал». «Значит, драка все-таки была. Из-за чего же?» Кисян понял, что сказал лишнее. «Так, поспорили», – неопределенно сказал он и умолк. «Где он был в день убийства?» – у Кисяна уже спрашивали. «Андрей Аверианович спрашивает еще раз». Свидетель повторяет свое показание. Видел его Филимонов, потом видели у геологов, без ружья, в 4 часа дня, а убили Моргуна в 3 часа. За час не мог Кесян дойти от места убийства до геологов. Тем более, что шел он к ним не сверху от перевала, а снизу. Это засвидетельствовано очевидцам. Мог, не мог, в горах это относительно. Прохоров, например, утверждал. Что мог Кисян за час добежать с верховью Флабенка на геологов? Что был там, на короткой тропе, переход через ущелье? Кто-то повалил пихту так, что она легла как мост. Сейчас ее уже снесло, а тогда была. Сам Прохоров не видел, но говорят. А это говорят, на суде не предъявишь. На всякий случай Андрей Аверьянович спрашивает. Сколько же времени нужно, чтобы дойти от места убийства до геологов? Если хорошо идти, часа два с половиной, а то и три. А по короткой тропе? Там два года уже не ходят, висячий мост сорвало. А замены мосту нет. Сейчас, может, и есть. Не знаю, давно там не ходил. Как давно? Да с полгода. А в день убийства? Я ж говорил, шел снизу, а не с перевала. Андрей Аверьянович отпустил свидетеля, и он забился в угол на последней скамье стревоженный и растерянный, то ли испуган тем, что сболтнул лишнее, то ли почувствовал, что усомнились в надежности его алиби. Следующий свидетель – Виктор Скипко, парень длиннорукий, большеголовый, с круглыми навыкоти глазами. И у этого Андрей Аверьянович спросил, из-за чего подрались Маргон, Кисян и Лузгин. Отвечал Скипко, не сильно задумываясь. Его эта драка вроде не касалась, Из ответа можно понять, что все молодые ребята Моргуну покорялись, а Пашка Лузгин иногда ершился. «Один на один с Григорием ему не справится», – подговорил Кисяна. Но и вдвоем они славы не добыли, обоим от Моргуна попало. Андрей Аверьянович слушал ответы свидетеля с интересом, а народные заседатели, сбитые с толку, бросали на адвоката взгляды, в которых читалось недоумение. В самом деле, они изо всех сил стараются вывести на свежую воду приятелей Мургуна, которые все были заодно, заранее сговорились, как отвечать на суде, и мать убитого научили. Конечно же, они собирались свести счеты с Кушелевичем, который стал поперек их преступной дорожки. И, конечно же, адвокату следовало доказывать, что выстрел в Мургуна не преступление, а необходимое в целях обороны действия. А он, адвокат, Занимается чепухой, выясняя, кто кому зуб выбил и какой рукой хлебал убитый. И сочувствие к подсудимому со стороны заседателей и растущее их недоумение по поводу позиции адвоката отлично видел и понимал Андрей Аверьянович. Они были симпатичны ему, и он с удовольствием подошел бы к ним, пожал руки и извинился за то, что доставляет огорчение. «Вот была бы потеха, если бы я так и сделал», – подумал Андрей Аверьянович. «Сказали бы, что адвокат с ума спятил». Когда судья объявил перерыв, он собрал бумаги и вышел, стараясь не обращать внимания на заседателей, которые смотрели на него с укором. У выхода ждали Андрея Аверьяновича, Валентин Федорович и жена Кушелевича. Анна Ивановна была бледна, веки припухли и покраснели. Мужчины проводили ее до дома. «Не отчаивайтесь», – сказал на прощание Андрей Аверьянович. «Будем надеяться на лучшее». Она покивала головой в знак согласия и быстро ушла в подъезд. «Неважный вы утешитель», – заметил Валентин Федорович, когда они остались одни. «Что делать? Не люблю предвосхищать решения суда. Если хотите, суеверно боюсь обнадеживающих предсказаний». Не кажи гоп, пока не перескочишь. Вот именно. Насколько я понял по вопросам, которые задаете свидетелям, вы не собираетесь доказывать, что Кушелевич выстрелил в целях самозащиты? Вы наблюдательны, ответил Андрей Аверьянович. Я собираюсь доказывать, что Кушелевич не стрелял в Мургуна. Но кто-то в него стрелял? Эту загадку должно отгадывать следствие. А ваше мнение? Андрей Верьянович пожал плечами. Тисян Его алиби не кажется мне бесспорным. Мог это сделать и он. Однако мог – это еще не значит совершил». Доказательств того, что стрелял Тисян, у нас, увы, нет. И вообще, в данной ситуации доказывать, что стрелял не Кушелевич, гораздо сложнее, чем было бы защищать Кушалевича, убившего браконьера. Вы обратили внимание на заседателей? Это люди, не изощрённые в юриспруденции. Они не сильны в букве закона, но верно понимают его дух. И вот они всей душой закушалевичи. Пылают праведным гневом против браконьеров и даже на меня бросают испепеляющие взгляды за то, что я, по их мнению, в бирюльке играю, а не защищая подсудимого. Шутки шутками, а они сделали немало своими дотошными житейскими вопросами для освещения гнусных сторон бытия этих лесных разбойников. И заговор браконьеров против Кушелевича очевиден, а раз так, он должен был обороняться, встретив в лесу вооруженного правонарушителя, да еще такого отчаянного, как Маргун, который держал в страхе весь поселок. У него в стволах были патроны, заряженные бекасником, но Кушелевич не мог знать, какими патронами заряжено ружье, на него направленное. В конце концов, это принципиальный вопрос. Жестокие и вероломные бандиты ставят перед честными людьми дилемму либо погибнуть от их руки, либо самим наносить упреждающие удары, что и является в таких случаях необходимой обороной. Я бы, наверное, смог убедить судью, тем более, что заседатели – мои помощники, а не противники, да и толкование соответствующих статей законов, Последнее время склоняется к расширению прав обороняющегося. В результате, если не оправдание, то приговор не жесткий, может быть условный. Если вы уверены в таком исходе, стоит ли усложнять задачу и доказывать, что Кушелевич не стрелял? А вдруг не удастся доказать, не убедите судью и заседателей? Но ведь Кушелевич не стрелял в моргуна. Не стрелял, но... Кто-то стрелял и этот кто-то останется безнаказанным. Завтра выстрелит еще раз, теперь уже в Кушалевича. Или в вас. Как хотите, но меня такой вариант не устраивает. Вас, я полагаю, тоже.